Кристина ждала его в 10:00 утра у кинотеатра Россия с билетами на новый отечественный фильм. Матвей опоздал, и народу у кинотеатра уже почти не было. У афиши веселилась стайка девушек, какая-то пожилая пара терпеливо ждала неизвестно чего. Два парня беседовали с милиционерами, да какой-то старик брёл по мосту, служащему входом в кинотеатр. Извини, выдохнул Матвей, возникнув внезапно за спиной девушки, так что она вздрогнула и ойкнула. Дела задержали А я билеты в кино достал и думал, сходим. Сказка с участием Янковского и Абдулова. «В другой раз. Сейчас мы поедем завтракать, и я тебе кое-что расскажу. А билеты? Жалко, пропадут. По-моему, те двое ждут лишних билетиков». «Эй, шеф!» – окликнул Матвей, один из парней, беседовавших с милиционером, и подошел с сигаретой в зубах. На нем была зеленая футболка и сиреневые штаны. «Билеты, что ли, продаешь?» «Да вроде того. Давай возьму». Почём? Кристина протянула билеты. Я брала по 2.000. Парень забрал билеты, хмыкнул и отошёл. Кристина и Матвей переглянулись. А деньги? окликнул парня Матвей. Какие деньги? оглянулся парень. Слышь, начальник, он что-то о деньгах говорит. Может, спекулянт? Матвей сказал Кристине. Подожди, я сейчас. Подошёл к Троице. Сержант, этот юноша на ваших глазах взял наши билеты, а деньги не отдал. Нехорошо как-то, а? милиционер лениво глянул на парня. Паш, ты что, билеты взял? Какие билеты? В глаза не видел. Парень затянулся и выдохнул дым Матвею в лицо. Да он, кажется, не трезвый. Чуешь, попахивает. Может, отведём в отделение? Матвей понял, что нарвался на элементарный наглый гопстоп. В другое время он просто повернулся бы и ушёл, но во-первых, он был с Кристиной, во-вторых, плохо спал ночи после разговора с Диким, а в-третьих, не терпел хамов ни в каком обличии. Иди, иди, миролюбиво процедил милиционер, оглядывая Матвея. Баба ждёт. Смотри, придвинулся к Троице в плотном, неуловимом движении выхватил у гоп-стопника сигарету и всунул её горячим концом ему в рот. Перехватил руку сержанта так, что локоть упёрся тому в горло, не давая двинуться, а коленом ткнул третьего собеседника в солнечное сплетение. Сказал, улыбаясь: "Я вас сейчас по асфальту размажу, гадёныши. Билеты быстро". Парень, вскрикнув от боли, выплюнул сигарету, замахнулся был и осел, позеленев. Удара не заметил ни он, ни товарищи. Сержант тоже попытался дернуться, но чуть не заорал от боли в горле. Матвей вытащил у него пистолет из кобуры, вынул обоим и опустил в карман. Проверил ствол и вернул пистолет. Затем нашарил билеты в кармане у парня, помахал ими всем троим. «Чао, подонки! Не советую возникать. Не то небо с овчинку покажется». Матвей подошел к мужчине и женщине, стоявшему у входа в кинотеатр. Спросил, «Вам билеты случайно не нужны?» «Нужны два», — обрадовалась женщина. «Нужны два», — обрадовалась женщина. Берите, Матвей, вот билеты. Приятных минут. Подождите, возьмите деньги. Не надо. Мы из общества по охранеки над зрителей. Кристина, которая слышала разговор, рассмеялась и чмокнула Матвея в щёку. Ты великолепен. Оглянулась на Троицу, ещё не совсем аклимавшуюся. А что ты с ним сделал? Ничего, мельком глянул на парня из Оболев. Вежливо попросил устроиться на другую работу. Не знаю, что на меня накатило. Обычно я с дураками не связываюсь. Правильно делаешь. Помнишь у Азимова: "Против глупости сами боги борются бессильны". Автор этой пословицы не Азимов, Матвей повёл Кристину к машине. Будущий филолог о классике, не знаешь. Зато я знаю, что природа не допускает ошибок. Ни один дурак не родился против её воли. А это сказал англичанин. Кто именно? Генри Шоу. Кристина остановилась и прямо на глазах у прохожих ещё раз поцеловала Матвея. Они позавтракали в кафе Грёза на Тверской, и Матвей повёл девушку к себе домой. Там он приготовил кофе, усадил её в фирменное кресло и подал блюдо с орехами. Празную мой переезд. Сегодня я переселяюсь на другую квартиру, более спокойную. А разве здесь тебе плохо? Нет, но слишком много любопытных интересуются, кто тут живёт. Кстати, Жорж больше не обижает? Кристина внимательно поглядела на Матвея. Не обижает, за 3 км обходит. Соболь, в где ты работаешь? Только не говори, что учительствуешь. «Учителя не ведут себя так». «Нагло?» «Уверенно. Я же вижу, даже милиция тебя боится». «Я, конечно, догадываюсь, у Матвея ёкнуло сердце». «Неужели? В милиции служишь? Какой-нибудь тайный ОМОНовец? Или еще выше, в контрразведке?» Матвей засмеялся. «Тайный ОМОНовец, это звучит гордо». «А что, не угадала?» Матвей погасил улыбку, подсел к девушке. «Крис, ты только не обижайся, ладно? Ты никому не давала номер моего телефона». «Разумеется, нет, ты же предупреждал». А может случайно, но но нет, так нет. Молодец. Давай договоримся, что Матвей заторопился, видит, что Кристина закусила губу и готова обидеться, и я другим. Во-первых, филолог я только по образованию и никогда не работал по специальности. Во-вторых, я только что вышел из места заключения по причинам, которые тебе знать не обязательно, поняла? Если вдруг кто-нибудь спросит, я поняла. Глаза Кристины потемнели. «Выходит, я не так уж и далека от истины. И переезжаешь ты потому, что тебе грозит опасность, да?» Матвей внимательно посмотрел на девушку. «Ты прямо как экстрасенс, даже страшно». Кристина поставила чашку с кофе, молча привлекла Матвея к себе. «Знаешь, самой не верится. Я думал о тебе даже во время экзаменов. Кстати, я все сдала и могу ехать домой хоть завтра». «Ну так езжай. А ты? Может, вместе поедем?» Поживешь у нас, потом отправимся к тетке на юг, она живет в Коктебеле. А как ты представишь меня родителям? Мужем, конечно. А говорила, не собираешься замуж. Так я и не собираюсь. Это для родителей, чтобы не волновались. Они у меня хорошие. Матвей мягко высвободился из объятий Кристины. Отнес посуду на кухню, крикнул. Ты же хотела участвовать в конкурсе красоты и заниматься шейпингом. Кристина подошла к дверям кухни, приняла позу манекенщицы... Под натянувшейся блузкой рельефно проступила грудь. Я и так хороша, синьор секретный агент. Ну, что скажете? Слова синьёра будущая филоложка стоят мало. Матвей подхватил её на руки. Но я всё же замечу, с твоими данными можно сделать карьеру в спорте, в художественной гимнастике, например, в волейболе. Он опустил её на пол только в спальне. Существует интересная статистика. В спорте побеждают не только самые сильные, быстрые и ловкие, но и самые красивые, листец прошептала Кристина горячими пунцовыми губами. Я не эталон красоты, у меня много недостатков. Нет недостатков, нет и достоинств. Афоризм твой Линкольна Матвей наклонился к девушке, поцеловал её в шею, и в этот миг почувствовал укол тревоги, такой острый, что ощущался он не только на чувственном уровне, но и на физиологическом. Казалось, будто с грозовой тучи сорвалась молния, ванзилась в голову, и вся нервная система мгновенно вспыхнула, окуталась шубой невидимого свечения, озарила всё вокруг. Матвей вдруг увидел окружавшие его предметы как бы изнутри и снаружи, со всеми подробностями во взаимодействии. Он и всё понял, не привык воспринимать пересечение событий и предметов во времени и пространстве, но главное ухватил. Замер, отстранив Кристину. Ты что? Его тревога передалась ей, но на лице не отразилось удивления. Матвей вскользь подумал, как повезло ему с этой девочкой, жестом показал ей на стул у кровати, а сам бесшумно скрылся за дверью кабинета с компьютерным комплексом. Он успел спрятать пистолет и документы в тайник, секцию батареи. Стёр программу выхода в компьютерной сети спецслужб, уничтожил все дискеты с информацией и кодами, когда в дверь позвонили. Надо было сделать это раньше, мелькнула трезвая мысль. Дикой предупреждал не зря. А теперь выпутаться с минимальными потерями и уберечь Кристину от последствий. Надо было отвезти её домой, Кристину. Он привёл девушку в кабинет, усадил слева от окна за гардиной, так чтобы её не было видно из двери. Посоветовал сидеть тихо и не реагировать, что бы ни происходило в соседней комнате. Сегодня же уезжай домой, поняла? Я тебя найду и ничего не бойся. Кристина молча поцеловала Матвея, сомнение в её глазах не исчезло, но касалось оно ситуации, а не самого Матвея. Она полностью ему доверяла и потому не стала спрашивать, законна ли его деятельность, работает он на мафию или на иностранную разведку. Господи, убереги её от злого взгляда, подумал Матвей, открывая входную дверь. В квартиру ворвались молодцы в пятнистых комбинезонах, бронежилетах и крапчатых беретах, омон Министерства внутренних дел. Шестеро с автоматами бросились по комнатам, трое навели оружие на Соболева, ещё один быстро обыскал его, отступил в сторону. Остальные, примерно половина отделения, расположились на лестничной площадке, во дворе дома и под окнами квартиры. Дело своё омон знал туго. И всё-таки Матвей мог бы отбиться и уйти, несмотря на численный перевес противника и его вооружение. Но тогда пришлось бы работать на поражение, то есть выводить противника из строя наверняка без пощады, а этого Матвей как раз и не хотел, ведь ребята ни в чём не виноваты. Его поставили к стене, заставили степить руки на затылке и повернули лицом к двери. Раздвинув подчинённых, в гостиную вошёл командир подразделения с тремя звёздочками старшего лейтенанта на рукавах и на берете, среднего роста, подтянутый и энергичный, с гладким загорелым лицом, на котором выделялся крупный нос. На эту деталь природа не поскупилась. Проходите, будьте как дома, радушно махнул рукой Матвей, наблюдая за реакцией Омовцев. Но они не обратили на его жест никакого внимания, уверенны в своём превосходстве. Что ж, это хорошо, только бы не нашли вход в кабинет и не вздумала бы помогать Кристина. Старший лейтенант улыбнулся привычным движением потрогал нос. "Соболев Матвей Фомич, вы обвиняетесь в нарушении закона о поселении и прописке в этой квартире и незаконном владении оружием". Вот постановление на ваш арест, подписанное прокурором Шеховым, ознакомьтесь. Матвей прочёл постановление, пожал плечами. Тут какое-то недоразумение. Это квартира моего друга, отбывающего сейчас наказание в колонии. Он дал мне ключи. А оружие я с роду не носил, боюсь, оно ведь стреляет. Разберёмся. Обыщите здесь всё, орлы. Идёмте, Соболев. Если разрешите после обыска. Очень, знаете ли, не хочется отвечать перед другом за пропажу вещей. Вот козёл. Яростно сверкнул глазами один из омоновцев. Серж, да я ему двину по морде. Скажем, сопротивлялся. Блатняк только что вышел со стройот интеллигента. Ты чего же оскорбляешь, ребят, нахмурился командир. Мы при исполнении. Ты к ведь не первый раз замужем, хмыкнул Матвей. Не люблю оставаться в долгу не по своей вине. Вот козёл снова взорвался омоновец. ты что специально нарываешься, удивился Старлей. На ведь приказано доставить, а ты в самом деле сопротивляешься. Я правильно изъясняюсь? Только не делай умное лицо, простодушно сказал Матвей, краешком глаза наблюдая за орлами, обратившими внимание на книжный шкаф. Ты же офицер. Старший лейтенант дураком не был и отреагировал как надо. Его удар, локоть вверх с разворотом корпуса, классический хиромеки, что в переводе означает искра вспышка. Едва не застал Матвея в расплох. Но он вовремя отскочил назад, словно отброшенный ударом, и грохнулся головой в шкаф. Посыпались стекла, и это отвлекло тех, кто разглядывал книжные полки, маскирующие вход в кабинет. Я предупреждал, равнодушно глянул на лежащего Матвея, командира отделения. Не провоцируй. Берите его, орлы, пошли. Что-нибудь нашли? Ничего, последовал ответ. Оружия тоже нет. Значит, успел перепрятать. У него тут прямо рай, надо же. Пока выводили Матвея во двор, он напряженно прислушивался. Если бы ОМОНовцы нашли кабинет, поднялся бы шум, но все было тихо. И когда вниз спустились последние бойцы отряда, Матвей начал схватку, отлично понимая, что в СИЗО у него вряд ли появится шанс выйти на свободу и доделать начатое. ОМОН прикатил на двух машинах, в 20-местном микроавтобусе «Тойота» и в джипе «Чероки». Считая операцию законченной, бойцы стягивались к микроавтобусу, похожему на зализанный «УАЗик». А двое беретов подтолкнули Соболева к джипу, где в кабине умещалось пять человек. В нём ехал командир подразделения. Освободился самоответ захвата легко. Никто не ожидал сопротивления в столь безнадёжной ситуации, да и приём у Сиханаги, который с самого начала применил Матвей, невозможно было противостоять. Пока моновцы, отропев, летели в разные стороны, Матвей достал шедшего впереди бойца левым ёкогири и прыгнул к джипу. Старший лейтенант не зря носил командирские знаки отличия. Он явно имел навыки рузбоя, но ему не хватало скорости и опыта Матвея. Он уложил командира Омоновцев ударом, который в кампо назывался хиути, а в рузбое калон снизу. Старший лейтенант перекатился через капот джипа и очнулся лишь через 2 минуты. Что? Куда? Где он? Ушёл. Выбросил водителя и ушёл, ответил старшина, поддерживая командира под голову. Ребята догонят, не волнуйся. Вряд ли. Морщись от боли, старший лейтенант потрогал распухшую челюсть. Это профессионал, Саша, я таких ещё не встречал. Он же нас сделал как пацанов. Рацию по команде. Взыве полковника пусть объявит розыск. А сам-то что ж, челюсть болит, говорить не могу. Этот сукин сын бьёт как кувалдой. Поддерживая друг друга, они пошли со двора, не зная, что из окна сквозь щель в занавеске на них смотрит поражённая случившимся Кристина.